Глава пятая. Переселение. Перенос тигрят мать решила начать с сына, которого она взяла в свою пасть, причем резцами захватила его за загривок, приподняла с земли, снова опустила и, наконец, взяв окончательно, быстро вышла из берлоги, направляясь по косогору вверх, где разовела еще вершина горы в лучах заходящего солнца. Тигренок съежился в комок в зубах матери и, как будто чувствуя необходимость происходящего, терпеливо переносил все неудобства своего положения. и даже легкую боль, причиняемую его загривку острыми зубами. Тигрица шла быстро, широко шагая, выбирая чистые места без зарослей и стараясь ступать не по земле, а по камням, чтобы не оставлять следов. Иногда, в силу необходимости, ей приходилось делать прыжки с камня на камень. Тигренок притаился и молчал, только во время прыжков он крякал и еще более подтягивался и сжимался. Два раза ей пришлось опустить его на землю, чтобы дать отдышаться и переменить положение. Но зверёныш героически переносил путешествие, инстинктивно чувствуя, что так надо, что это неизбежно. Через четверть часа тигрица принесла своего сына в новое жилище. Оно было менее удобно и не так комфортабельно. Подстилка из травы и листьев в нем отсутствовала. Ложем могла служить только голая земля. Положив своего детеныша на землю и лизнув его несколько раз в мордочку, Мать ушла назад к старому логовищу, где оставалась ее дочь. Переноска второго тигренка совершилась так же благополучно и быстро, как и первого. Новое жилище, хотя и было менее удобно, но более безопасно, так как находилось почти на самой вершине горы Татудинзы, среди недоступных для человека каменных россыпей. Сюда не заходил даже дикий зверь, и редкая птица залетала в эти гранитные дебри. Сойки и сороки, лесные кумушки сюда не показывались никогда. Они не поднимались выше границы лесов. Из птиц только одни горные орлы посещали эти высоты и гнездились в расщелинах скал. Семья могучих хищников нашла здесь надежное убежище, вполне безопасное от всяких врагов. Охотничьи угодья отсюда были далеко. Тигрица теперь могла спокойно оставлять детей одних и удаляться на охоту в дубники, лежащие у подножья горы. Новое логово было расположено в большой пещере под самой вершиной. откуда открывалась чудная панорама бесконечных лесистых хребтов, как волны застывшего моря, уходящих вдаль горизонта. На западе, в туманной мгле голубых далей, как фантастическая фатаморгана, мерещилась светлая долина Сунгари. На востоке, среди темно-зеленых отрогов Лао-Алина и Кентей-Алина, едва намечалась узкая долина Муданзяна с его изумрудными озерами и светлыми полосками пашин. С севера и юга под ножью Татудинзы теснились бесконечные цепи горных хребтов, покрытых темными дремучими лесами. К северу хребты эти тянулись на сотни километров, упирая своими отрогами в устье реки Муданзяна при впадении ее в Сунгари, а к югу уходили к границам Кореи, сливаясь с северными отрогами Чанбайшаня. Самая вершина горы в летнее время муссонов почти всегда бывает закутана облаками. и только осенью и зимой она белеет своими девственными снегами в прозрачной синеве неба. В этом заоблачном замке семья могучих зверей могла жить совершенно спокойно, в непосредственном соседстве с беркутами. Ни один звук тайги не достигал эти каменные твердыни. Вечное безмолвие пустыни господствовало здесь, и только зычный клёк от горного орла раздавался над дикими ущельями и утесами Татудинзы. В ясные солнечные дни тигрица выводила своих детенышей из глубины мрачной пещеры на горные каменные террасы и уступы. Ложилась там на солнце пеки на краю пропасти, любуясь резвыми играми своих питомцев. Они так беспечно и беззаботно предавались своим забавам и веселью, не тревожимые никем, вдали от мира, под защитой неприступных альпийских высот. Мать не спускала глаз со своих подрастающих малышей и внимательно следила за их играми. Беганием в запуске, борьбой, игрою в прятки и шалостями. Главным объектом их забав все же был сильный пушистый хвост матери, который они старались поймать. Часами предавались они иногда этой забаве и безжалостно кусали и теребили его. Но, несмотря на боль, причиняемую острыми зубами малышей, мать терпеливо и любовно играла с ними, зная, что эти упражнения развивают силу и ловкость, необходимую для будущей тяжелой борьбы за существование. Когда тигрята, расшалившись, слишком близко подбегали к краю пропасти, она ничуть не беспокоилась, будучи уверена, что ни один из ее малышей, несмотря на юный возраст и младенческое легкомыслие, не сорвется вниз. Инстинкт и чувство самосохранения управляли ими, контролируя все их движения и поступки. Несмотря на свою кажущуюся неуклюжесть, они проявляли большую расторопность и ловкость там, где это было необходимо. Уже в этом юном возрасте брат и сестра резко отличались своими биологическими особенностями. Большой по величине, сильный и массивный самец преобладал во всех случаях, когда требовалось применить грубую физическую силу. Самка же, сложенная более деликатно, с утонченной психологией, во всех играх и забавах применяла более сильное оружие хитрость, коварство и сообразительность. Иногда самец умышленно поддавался самке. и, не пользуясь своим превосходством в силе, уступал хитрой и лукавой сестрице. Но, в общем, мир и согласие между ними никогда не нарушались. И только когда матери казалось, что веселье переходит в гнев, ошаловливое мурлыканье, взлобное рычание, она принимала свои меры, подходила к малышам, валила их на землю мягкими ударами своих лап и принимала на себя их раздражение и вспышки гнева. Причем они тогда начинали теребить мать, таскали ее за хвост, уши и баки. Слышалось любовное мурлыканье тигрицы и незлобное рычание тигрят. Тогда все они сбивались в один большой пушистый комок, катавшийся по выступу скалы. Яркое летнее солнце бросало на счастливую семью свои горячие лучи. Где-то в вышине неба реяли орлы, и громкий клек от их, будя далекое горное эхо, нарушал невозмутимую тишину за заоблачных твердынь. Быстро промчалась на своей легкой колеснице, убранной цветами душистая весна. Наступило жаркое лето с его периодическими дождями. Юго-восточный Муссон, неся обильную влагу из тропических морей Южной Азии, охлаждаясь на горных высотах материка, разражался обильными дождями, превращавшими долины в обширные болота, черные ручьи и речки в бурные стремительные потоки. Благодаря обилию влаги и тепла, Буйный рост растительности принял грандиозные размеры. Заросли в глубоких падях лесов представляли собой сплошную зеленую стихию. Только дикие звери прокладывали в этих чащах узкие тропы от мест своих лежек к местам кормления, а также к ближайшему водопою. Тучи жалящих насекомых, вскормленных стоячей водой, не давали покоя не только человеку, но и животным. Только на больших высотах, вне предела лесов, не было этих маленьких мучителей и кровопийц, так как разреженный воздух и ночная прохлада не способствовали их зарождению и развитию. Тигрица, спускавшаяся с горы для охоты на кабанов в нижние ярусы горных лесов, также страдала от этих насекомых. И кроме того возвращалась в свой заоблачный замок, вся усеянная клещами, висевшими на ее ушах, подобно серьгам. Чтобы избавиться от гнусных кровопийц, она каталась по земле и терла свою голову лапами, пачкая свою морду кровью напившихся насекомых. В июне, июле и августе Татудинза была скрыта в облаках, и гордая вершина ее, озаренная лучами солнца, одиноко вздымалась, как остров, среди безбрежного моря туч, низко плывущих над землей.